Макрон принял сенатора в таблине, драпировки которого своей зеленью напоминали ему к а м п а н с к и е пастбища. У Агриппы трясся подбородок, когда он поспешно входил, чтобы доказать неотложность своего визита. Макрон даже не встал. Указал гостю на кресло. Готерий в четвертый раз поклонился, насколько п о з в о л я л о ему брюхо, и уселся на краешек мраморного кресла. Позади Макрона стоял бронзовый Тиберий. Его прекрасное лицо было молодым, нестареющим. Готерий благоговейно взглянул на статую водянистыми глазами. «Моя любовь и преданность нашему дорогому императору всем известна», грубо прервал его Макрон. «Знаю. К делу, мой дорогой. У меня мало времени». Прости, благороднейший. Я, Готерий говорил прерывисто, о р у к о в о д и м ы й чувством преданности, мне удалось, то есть я хочу сказать, я случайно раскрыл, о боге, какая низкая жестокость. Прости, что я так нескладно. И правда нескладно. Чепуху несешь, дорогой Готерий. На кого ты хочешь донести? Донести, донести, обиделся толстяк. «Интересы Родины и, прежде всего, безопасность императора заставляют меня...» «На кого ты хочешь донести?» – проворчал Макрон. Готерий выпрямился в кресле, поклонился в пятый раз, голос его звучал торжественно. «На сервия г и м е н и я Куриона. Он готовит заговор против императора». Готерий умолк. Макрон прикрыл глаза... под к о с м а т а м и бровями. Он злился на Готерия за то, что тот помешал его разговору с Эннией, когда та уже почти согласилась последовать его плану. Но донос на Куриона дело немалое. Макрон живо помнил, как Тиберий всыпал ему заорунца. А, впрочем, не умнее ли развязать руки заговорщикам, чтобы они старика? Нет. В таких делах лучше всего полагаться на самого себя, Курион и его мятежные друзья, Ульпий, Пизон. Подходящий ли теперь момент, чтобы вмешаться и растревожить осиное гнездо? Зачем в решительную минуту вооружать против себя приверженцев Куриона? Он обдумывал дело медленно, но тщательно. Макрон решил... Он прикажет следить за сервием Курионом и его друзьями, чтобы знать о каждом их шаге. Потом всегда можно будет либо принять решительные меры, либо затягивать расследование до бесконечности. В зависимости от того, какая сложится обстановка. Человек, в руках которого власть, применяет законы, руководствуясь собственными нуждами. Он стрельнул глазами в г а т е р и я Сухо осведомился. Доказательства? Залитые жиром глаза г а т е р и я испуганно забегали. Что же это? Всемогущий пособник императора принял его донос совсем не так, как раньше. Властным, грубым и невоспитанным он был всегда. Но при каждом новом имени у него начинали сверкать глаза, иногда он даже потирал руки. «А сегодня остался холоден. Я сделал промах? Может быть, даже навредил себе?» «А если есть что-то в слухах насчет Луция Куриона и дочери этого?» «Так, отступать поздно. Что сделано, то сделано. Пойти к императору?» «Напрасный труд. Он меня не примет. Говорят, я ему противен. А кроме того, меня к нему не п у с т я т эта куча навозная». он тихо начал мой вольноотпущенник макрон с улыбкой прервал его персий твой обычный свидетель да да неуверенно продолжал готерий слышал от раба сервия о тайных собраниях некоторых сенаторов у куриона каких сенаторов он не запомнил он только слышалмакрон с к о ч и л «Слышал, слышал, а даже не знает что. Болтовня. Может, они собирались в кости поиграть, а игра в кости запрещена. Тебе же все заговоры мерещатся. Денежки понадобились, а сенатор?» Гатыри был ошеломлен. Чего бы он н и дал, чтобы оказаться теперь в сотнях стадий от этого грубияна. Он открыл был рот, но не успел произнести ни звука. Макрон бушевал и топал ногами по мраморному полу. «Хватит с меня твоих доносов, милейший. У любого слова есть лицо и изнанка. А изнанка твоих слов так и прет наружу. Мало тебе, что ли?» «Иначе ты принимал меня прежде, Макрон». Оскорбленно выпрямился толстяк. Дышал он хрипло. «Закон об оскорблении величества...» «Ладно», — быстро сказал Макрон, поняв, что зашел слишком далеко. «Ты сам видел что-нибудь? Слышал?» г а т е р и й начал. «Во время собрания Сената, когда ты увенчал сына Куриона, я видел, как сервий Курион хмуро слушал императорские похвалы твоей о с о б е которые содержались в письме. «А, вот ты куда! Чтобы я оскорбился! Нет, не выйдет!» И Макрон насмешливо сказал. «Откуда ты знаешь?» Может, у него тогда живот болел. Твой вольноотпущенник от кого-то что-то слышал. Тебе кажется, что ты видел что-то. Слабое доказательство. Еще раз говорю тебе, мне всегда нужны настоящие доказательства». Макрун слегка поклонился. «Спасибо, б о г а т е р и да хранят тебя боги!» и крикнул вслед уходящему. «Вечером увидимся на обеде!» к а л и г у л а ждет тебя, приходи обязательно!» Гатырий вышел от Макрона напуганный и обеспокоенный. «Почему эта Каллигула меня ждет?» Он вспомнил неприятную историю в л у п а н а р е з д р о г н у л У выхода на мозаичном полу была изображена оскалившаяся собака. Надпись гласила «Каве канем» – «Осторожно, собака!» г а т е р и й осторожно перешагнул через собаку и потащился к своей лектике. Макрон некоторое время разглядывал прекрасную мраморную спину Венеры. Казалось, он о чем-то размышлял, но о чем непонятно. Он позвал управляющего. «Приведи Марцелла». Тихое покашливание. Макрон обрадовался. я м а р ц е л Возьми пятьдесят человек. Вы будете тайно следить за дворцом Куриона на а в е н т и н е Ты отвечаешь мне за то, чтобы без твоего ведома туда мышь не проскользнула. Про каждого приходящего и уходящего сразу сообщай. И быстро. Занавес упал, но вдруг опять отодвинулся. Управляющий заглянул внутрь. Господин, Тебя ждет тут трибун Легиона Августа из Верхней Германии. Макрон кивнул. Вошел молодой вооруженный мужчина, поздоровался и подвал Макрону запечатанный свиток. Макрон хмуро читал. Потом спросил, как начался бунт. Солдаты подняли ропот из-за плохой пищи и тяжелой службы. Когда было получено известие, что срок службы будет продлен, так как возросла опасность варварских набегов из-за Рейна, четыре когорты взбунтовались. Что предпринял Легат? Приказал схватить 16 зачинщиков мятежа. С остальными Легат ведет переговоры и ждет твоих приказаний. Макрон немного подумал, потом велел принести письменные принадлежности. Написал, запечатал послание. На всякий случай повторил приказ трибуну. Передай легату, пусть зачинщиков немедленно обезглавят, другим остраска будет. А перед солдатами пусть выступит и намекнет им, что если они будут служить сверх срока, а они будут, дорогой, то в скорости получит много золотых. Трибун, непонимающий, вытаращил глаза. Макрон улыбнулся. я н о не пяль глаза и убирайся, милый, торопись. Увидишь, что я тебя не обманул и приветствую моих солдат». Глядя вслед трибуну, он подумал, самое время покончить с этим. Хватит с меня старого наставника, который управляется со мной, как с мальчишкой, да еще с о г л я д а т а е в подсылает. Молодого-то уж я на веревочке поведу, куда мне понадобится. Этот с радостью отвалит солдатам денежек. Только бы хорошим быть для всех, да спину защитить. э н и я крутилась в руках рабынь. Они уже собирали в складки ее столу из красного шелка и натирали маслом ее волосы, чтобы блестели. Она едва сдерживала слезы. «Свинья этот, Макрон!» «А продает ее свинье еще худший, скотина, зверь!» И тут мысли ее перескочили на м а к р о н о в о ручище, которыми он так сильно обнимал ее. Она его любит, г р у б и я н а И не перестанет любить, хоть он и вынуждает ее спать с этим головастым извергом. «Вот стану императрицей!» «Только надо заставить этого хомяка дать письменное обязательство!» Вот уж я вам тогда покажу обоим. Что за шум? Это он. Это его шаги. Она отослала рабынь. Макрон отдернул занавес и валился в спальню. Крепко обнял Эннию за талию. Тебе надо бы начать с к а л и г у л ы прямо сегодня вечером. Но поняла, как это для нас важно. Она молчала. он посмотрел на нее и с жаром продолжал ты сегодня просто изумительно ничего не скажешь прическа платье у к р а ш е н и я настоящая клеопатра а он по всему египетскому прямо с ума с х о д и т он от тебя шалеет ясно ну как ты согласна императрица твоя воля это моя воля сказала она с показной покорностью глядя через его плечо на золоченные квадраты мраморного потолка. Он стремительно поцеловал ее. «Слава тебе, и н е и шутливо добавил. «Хочешь, я куплю тебе Египет со всеми покойниками-фараонами? Все получишь, стоит тебе только захотеть. Только следи как следует за этим коварным хитрецом. в По с т е л и ты из него вытянешь и самые потаенные его мысли – а уж я т ы его штучкам положу конец». Он заметил слезы на ее ресницах. «Ничего, девочка, ничего тут особенного нет. Выдержишь. А как надоест он тебе уж очень, скажешь мне. Ведь и на п о л о т и н е ни одно дерево не растет до неба».